Можно было чувствовать себя в безопасности. Но когда они начали расходиться, я понял, что вот-вот начнутся неприятности. Войлер проводил меня до раздевалки. Он умирал от страха. Пришел Том Роше, но я отделался от него. Не хотел впутывать его в эту историю. В уборной остались лишь несколько зрителей, которые, не обращая на меня внимания, обсуждали достоинства давних чемпионов в тяжелом весе. «Порядок, Генри», — сказал я Волеру, повязывая галстук. «Меня не жди, спасибо за все». «Больше ничего не могу для вас сделать», — произнес Негор. «Будет лучше, если вы поскорее отсюда смоетесь. Не давайте им загнать тебя в угол». Тыльной стороной ладони он вытер вспотевшее лицо. «Не надо было вам этого делать. Чего не надо было делать?» Внезапно, словно током, ударило мне в спину. Я обернулся. Женщина в ярко-зеленом костюме была здесь. Ее большие черные глаза смотрели прямо на меня. В руке она держала сигарету. «Что вы не должны были делать, Джонни?» Воллер незаметно вышел, а я остался, онемев от неожиданности. Болельщики прекратили разговоры, уставившись на нее. «Пошли отсюда парни», — сказал один из них. «Настал момент, когда друзья боксера оказывают услугу, покидая его». Все расхохотались, словно то была лучшая шутка в мире, но из уборной вышли. «Привет!» — сказал я, снимая свешалки пиджак. «Ну как много выиграли!» Она улыбнулась. Ярко-красные губы приоткрылись, обнажив мелкие ровные зубы ослепительной белизны. «Тысячи долларов! Со мной чуть было инфаркт не случился, когда вы упали. Я билась об заклад на 400 долларов и подумала, что проиграла». «Очень сожалею», — ответил я. «Просто слегка отвлекся. В первом ряду сидела женщина, которая мешала мне думать о деле. «О, каким же образом?» — спросила она, глядя на меня сквозь полуопущенные ресницы. «Просто она оказалась самой прекрасной женщиной из всех, каких я когда-либо видел. Вы должны были ей это сказать? Женщины обожают, когда им говорят такие вещи. Это я и пытаюсь сделать». «Вижу, вижу». Она все еще улыбалась. Но взгляд ее посуровил. «Вы большой листец, только я вам не верю. Мне показалось, вы легли умышленно. Во-первых, все эти недоноски, что подходили к вам шептаться. А во-вторых, то, как вы вдруг открылись защите. Я всегда посещаю матчи по боксу. Здесь случаются подстроенные поединки. Чего это вы решили драться честно?» Из-за этой женщины, — ответил я, — а потом ради всех бедолаг, что поставили на меня. Она внимательно посмотрела на меня. Вы красивый мужчина, Джонни. Я прислонился к стене. Знал, что теряю драгоценное время. Вместо светской беседы нужно было выйти с толпой болельщиков. То был мой единственный шанс оторваться от Пепи и Бенна. Но сейчас сам Петелли не сумел бы заставить меня покинуть эту комнату. «Кто вы?» — спросил я. «Зачем сюда пришли?» Ее лицо стало серьезным. «Не имеет значения, кто я. Зовите меня Делла», — сказала она. «А здесь я потому...» Ну что, у вас неприятности, и думаю, что они отчасти из-за меня. Ведь это правда, не так ли? Ведь у вас действительно неприятности. Да, там у дверей поджидают двое. Если им удастся меня сцапать, то конец. Вы что, надули-потяли? Я подскочил. А вы его знаете? Эту сволочь? Неизвестно, что он из себя представляет. Не хотела бы с ним узнаться...